Провинция Канвондо Живая земля, не спосланная небом Так в переводе с корейского звучит название провинции Канвондо А ведь некогда придуманное название попадает в точку и по сей день В провинции сохранилась девственная природа с ее удивительными густыми лесами, горами и животным миром за что Канвондо также прозвали легкими Южной Кореи. Расположенная в восточной части Корейского полуострова, провинция Канвондо примыкает к Японскому морю, располагая красивейшими пляжами, а также граничит с Северной Кореей. Некогда Канвондо была поделена между КНДР и Республикой Корея. Здесь в горах берут свое начало две реки — Намханган и Пукханган. Так что Канвондо снабжает всю Корею не только кислородом, но и пресной водой. Провинция пульсирует жизнью всего живого. Здесь какая-то своя особая атмосфера, отличающаяся от других регионов страны. За способность очищать организм от городской пыли, за свежесть воздуха, за великолепные виды в национальных парках и превосходные лыжные и пляжные курорты, путешественники со всего мира влюбляются в Конвондо и приезжают сюда снова и снова. Здесь также множество исторических и культурных достопримечательностей. Например, у подножия горы Сараксан находится один из древнейших монастырей в Азии. Синхенса, основанный в 17 веке. А в парке Сонгэджанг можно познакомиться с древнейшей династией, правившей во времена Чесон. Здесь стоит старинный особняк династии Ли, в котором хранится более 8000 экспонатов, от произведений искусства до предметов быта того времени. Канвондо также славится проведением различных спортивных мероприятий. Так, в 1999 году здесь проходили шестые азиатские зимние игры. А в 2018 году в уезде Пхёнчхан Состоялись 23-е зимние Олимпийские игры, за проведение которых провинция Канвондо, к которой относится город, и вся Корея боролась в течение многих лет, однажды отстав от австралийского Сиднея всего на три голоса, а в другой год от российского Сочи на 4. Добраться до Канвондо можно на поездах из городов Сеул или Пусан. Дорога займет по меньшей мере два часа до ближайшего города и столицы. Но даже большее время, проведенное под стуки колес по рельсам, стоит того, чтобы увидеть живописные, ни с чем не сравнимые пейзажи с бесподобным сочетанием бурлящих водопадов и величественных гранитных скал, таинственных пещер и зеленых лесов. Чхунчхон Город Чхунчхон административный центр провинции Конвандо В последние годы стал очень популярен среди туристов благодаря корейскому сериалу «Зимняя соната», который очень любят в Азии. В России поклонники «Корейской волны» тоже смотрят эту дараму. Но, конечно, Чхунчхон привлекает путешественников не только из-за того, что город был показан в дарами Прежде всего, сюда едут за изумительной природой со множеством озер и за историческими достопримечательностями. Тут расположено популярное место прогулок, особенно среди влюбленных парочек остров Намисом, семиэтажная пагода Чхунчхон чхильчхин соктап буддийский монастырь Чхон Пхенса и каменные ворота Чхунчхон Гын танган Чиджу, относящиеся к X веку и являющиеся буддийской реликвией. Кроме этого, в городе проходит множество культурных фестивалей и марафонов – международный фестиваль пантомимы, международный фестиваль анимации, октябрьские марафонские гонки и так далее. В Чхунчхоне чхоне строится самый большой в мире тематический парк Леголенд. По прогнозам компании Merlin Entertainments, которая возводит парк, и правительство Канвондо, парк приведет сюда более миллиона посетителей. Чхунчхон процветает благодаря сельскому хозяйству. Основные продукты, выращиваемые здесь, это рис и соя. Легкая промышленность также играет одну из главных ролей в экономике города. Мы поехали в Чхунчхон не только чтобы насладиться достопримечательностями и развлечениями, о которых пойдет речь далее. Также нам было интересно попробовать легендарные блюда этого места. Город Чхунчхон является родиной холодного блюда Макуксу острой гречневой лапши в бульоне с овощами. Этому кушанию даже посвящен фестиваль, который проводится тут ежегодно. И второе блюдо, которое мы попробовали здесь, это кольби. Острая курица, жареная на углях с маринованными овощами. Капуста, картофель, лук и так далее. Конечно, эти два традиционных для чхунчхона блюда можно попробовать и в других частях Кореи. Но по-настоящему правильные, такие, как подавались издревле, можно отведать только в чхунчхоне. Парк велодрезины Гончон. Если вспомнить мою вторую поездку в Корею и выделить самый яркий день среди всех остальных, непременно я назову тот день, когда мы поехали в парк Гончон рейлбайк. Гончон Рейлбайк Парк, или по-нашему Парк Велодрезины. Парк можно назвать как уникальным веселым аттракционом для взрослых и детей, так и расслабляющим местом для тех, кто хочет слиться с природой воедино. Через огромный кусок заповедной зоны пролегают железнодорожные пути. Только ездят по ним не поезда, а экологически чистый транспорт под названием Велодрезина. Велодрезина — это что-то среднее между велосипедом и тележкой. Ее колеса перемещаются по рельсам с помощью педалей, которые крутит человек. В парке представлено два вида этого транспорта — на пару и на четырех человек. Что меня удивило, так это то, что развлечение пользуется популярностью в первую очередь у пожилых людей. Молодежи или семей с детьми тут было единицы. Но то, что ожидало нас впереди, не назовешь исключительно мирским времяпрепровождением. Как только наш экипаж тронулся, видимо, за счет того, что мы находились на склоне, дрезина помчалась стремглав вниз, даже без участия наших ног на педалях. Я панически боюсь всяких каруселей и аттракционов, поэтому поначалу мне было даже не по себе. Но скорость постепенно нормализовалась, и вот мы, окруженные природой со всех сторон, плывем по железной дороге. Справа открывается шикарнейший вид на огромную гору, полностью покрытую зеленью. Слева вдалеке виднеются крыши домов, а впереди кто-то считает, ворона не жмет на газ. «Мы же сейчас врежемся», — забеспокоилась я, но вспомнила, что по левую руку находится ручной тормоз, который быстро среагировал на мой рывок. Оказывается, далее всех участников этого путешествия ожидал туннель, и не каждый решался сходу туда въехать. Люди притормаживали перед темнотой неизвестности. Поэтому на путях образовался небольшой затор. Спустя некоторое время наши ноги снова на педалях. Мы медленно въезжаем в туннель, и под ностальгические ритмы джаза нас осыпают мыльными пузырями. Я хохочу. Один из пузырей прилетел мне прямо в глаз. Туннель темный, но на его стенах периодически появляются разноцветные лучи софитов. Туннель делает свое дело, на свет все выезжают с блестящими глазами. Виды же, открывающиеся после туннеля, захватывают дух и все больше приближают к осознанию абсолютного счастья. Вот только мы слышали музыку, как звуки природы сменяют ее на еще более сладкий лад пение неведомых птиц вокруг и журчание воды где-то под ногами. Ах, мы движемся через мост, под которым течет каменистая река, бурными переливами поглощая все, что встречается ей на пути. Внезапно нам перекрывают движение. Светофор сигналит красным цветом. Ждем, когда проедут машины, и возобновляем путь. А на пути нам встречается пещера. На мгновение мое сердце замирает, и глаза наполняются слезами. В мрачной черноте пещеры пол усыпан тысячей светлячков, которые озаряют наш путь, ведущий будто бы в рай. Прямым попаданием в сердце включается песня Боба Дилана из фильма «Достучаться до небес». Это трогательная композиция, потрясающая иллюминация. Кажется, здесь нужно притормозить для романтичного поцелуя. Наверное, у меня не хватит слов, чтобы описать те живописные виды, которые сопровождали наш путь все эти два часа. Да и к чему слова? Это надо видеть и чувствовать. Если вы помните мое описание провинции Канвондо в начале этого раздела, то знайте. Railbike Park парк Гончон — это лучшее место, где можно насладиться всей роскошью, мощью и изяществом природы Канвондо. Напоследок нас ждал еще один туннель, который пришелся бы по нраву всем молодым тусовщикам. Зажигательные танцевальные ритмы сопровождались сумасшедшей мигающей светомузыкой. Хотелось танцевать, кричать и веселиться. Хотелось, и я веселилась. Такая разная энергетика от трех туннелей, такие разные эмоции. Потом нам дали 20-минутный перерыв, нужно было возвращаться на базу. Но уже не своим ходом, а на электропоезде без крыши. Я решила воспользоваться случаем и осмотреться вокруг, чтобы сделать пару-тройку красивых фотографий. Не знаю, как уж так вышло, но время махом пролетело. Казалось бы, вот только что я видела людей рядом с собой, как вдруг ни души. Все забрались в поезд, и только я была в 200 метрах от него. Я ринулась к поезду, ведь следующий мог забрать меня только через час. Я бежала изо всех ног. Одна, одна я за бортом, да как же так? Наконец, я приблизилась к поезду. Веселые проводники не без смеха помогли мне подняться по лестнице, и вот можно выдохнуть, я внутри. Полный взрослых и пожилых туристов, экспресс вез нас вдоль рек, зеленых просторов и гор Чхунчхона. Всю нашу поездку сопровождала легкая классическая музыка. Но когда заиграл вальс и огана Штрауса «Весенние голоса», я не устояла и начала танцевать. Обдуваемая ветерком, я порхала словно бабочка вдоль рядов, где сидели корейские и китайские бабушки и дедушки. Громом обрушились аплодисменты, народ ликовал. А я, преободряемая публикой, еще больше кружилась и кружилась. Наверное, эта погода и только что испытанная палитра всех эмоций чудным образом подействовали так на меня. Сегодня хотелось танцевать и радоваться жизни. Спустя 40 минут мы прибыли на место. Выходя из поезда, почти каждый из пассажиров счел своим долгом подойти ко мне, чтобы пожать руку и похвалить мой танец, а многие из них еще и отметили, как я хорошо выгляжу. Так мило! Остров Нами. В провинции Канвондо существует маленькое островное государство Республика Наминара. Здесь свои законы, деньги, почта, визовые режимы, даже паспорта. Конечно, все эти условности шуточные. Визой называется «входной билет на остров», а паспорт получает тот, кто купит годовой абонемент на посещение республики. Находится эта страна на острове Намисом или Нами. Небольшой остров, всего 0,46 квадратных километров, с высоты птичьего полета выглядит как полумесяц. Название острова дано в честь генерала Нами, который при королесе Джо заслужил особые почести благодаря успеху в усмирении мятежа 1467 года. Здесь же расположена могила генерала. Происхождение же острова не совсем природное, но Мессом появился в результате постройки дамбы. Хотя многие туристы верят, что остров — чудо природы и что его даже не касалась рука человека. Из города Чхун-Чхун нам потребовалось минут 30 пути. Затем, чтобы переправиться через озеро и попасть на остров, мы пересели на паром, который шел от силы минут 5. Есть, конечно, и более экстремальный способ перемещения из города на остров — это зиплайн. Но лететь по канатной дороге под силой собственного веса — это развлечение, пожалуй, не для нас. Сойдя на сушу, мы были обескуражены тем, насколько нами ухоженный уголок природы. Здесь не увидишь привычных для Азии проводов над головами. Все линии электропередач заложены под землей. По парку вальяжно разгуливают павлины, а по деревьям шныряют черные белки и бурундуки. Вот если бы не туристы, а их тут очень много — сесть бы на лавочку и заслушаться пением птиц. Удивительно, но такое умиротворенное живописное место – не государственная заслуга. В 60-х годах 20 -го века остров был выкуплен главой Банка Кореи господином Мин Бёндо, который вместе с господином Кан Ухёном, президентом дизайнерской компании, а позднее и директором острова, обустроили нами, сделав из обычного клочка земли одну из самых посещаемых достопримечательностей Южной Кореи, где современное искусство и природа гармонично слились в единое целое. На остров мы приехали ради любопытства, уж очень рекламировали это место то там, то здесь. Конечно, если бы не путешествие в Чхун-Чхун, специально мы вряд ли бы приехали сюда, тем более, что из Сеула дорога заняла бы по меньшей мере два часа. Однако многие туристы едут сюда неспроста. Дело в том, что на является визитной карточкой известной корейской дорамы «Зимняя соната», которая снималась здесь. Говорят, что именно благодаря этому сериалу пошла и распространилась по всему миру корейская волна Халю. В самом же парке острова можно встретить множество милых снеговиков, напоминающих фанатам об этой любовной дарами. Уже после посещения нами я полюбопытствовала, что же это за сериал и посмотрела первую серию, которая мне на удивление пришлась по душе. Школьные будни старшеклассников, история любви, добрые местами наивные персонажи. На острове множество арт-объектов, из-за которых складывается впечатление, что вы находитесь в музее под открытым небом. Дерево с растущими из него цветными бутылками — Пруды с лотосами, бумажные фонарики над головой, искусственные водопады, многочисленные мостики и дома с традиционными загнутыми крышами. А вокруг просто идеальная чистота. Все-таки перфекционизм на острове выдает заботливую руку тех, кто ухаживает за нами. От этого иногда складывается впечатление, что вы отдыхаете не в природном заповеднике, а в городском парке. Один случай рассмешил прохожих и довольно сильно напугал меня. На что-то засмотревшись, я попятилась назад и обо что-то споткнувшись потеряла равновесие. Позади меня же кто-то стоял. Столкновение было неизбежно, и я начала падать на того, что был сзади. В попытках все же удержаться на ногах, я схватила руками того, кто был за спиной со словами «Sorry, sorry, oh, sorry». Перевод с английского «Извините, извините, о, извините». В ответ же я услышала какие-то дикие звуки. Оказалось, что я не заметила вовсе не человека, а пушистого эму, выглядывающего через забор позади меня. Птица, не ожидавшая такого нахальства, недовольно замахала крыльями и побежала прочь. Я же, осмотревшись по сторонам, отряхнулась и, несмотря на конфуз, продолжила прогулку по удивительным уголкам на Мисон, как ни в чем не бывало. Помимо чудесной природы, которой приятно наслаждаться в солнечный денек, для посетителей есть множество развлечений — стрельба из лука, парк аттракционов, катание на роликах, водных лыжах. Также можно провести время, рассматривая экспозиции различных выставок и музеев. Мы, честно говоря, насытившись природными пейзажами и чистейшим воздухом Чхунчхона, быстро утомились на острове. Поэтому какие-то дополнительные развлечения нам были уже не под силу. Простая прогулка по аллее из высоких деревьев уже приносила наслаждение. Мы отдыхали и душой, и телом. Говорят, чтобы полностью посмотреть остров, нужно по меньшей мере полдня. Некоторые же и вовсе остаются здесь ночевкой и снимают комнаты в островных мини-отелях. Мы же пробыли на острове намного меньше, но даже те несколько часов наедине с природой на мясом оставили в наших сердцах самые теплые, добрые чувства. Последний раз взглянув на красочные сады и пруды острова, вздохнув с умилением, мы попрощались с нами и поехали в Сеул.